Глава сорок Проходимец, «Проходимец в отродья!» Агата не находила себе места. Элижбета плакала, закрыв белыми ручками лицо. «Убегу я!» — всхлипнула она. «К Тадыку убегу! Не станет он меня, как простую девку, прочь посылать!» Разбегалась, бросила дочери Агата, гневно сведя брови. «Мужняя жена, что хочет, он то с тобой и сделает, и ни я, ни отец тебе уже не помощь. Раньше бегать надо было до венца». «Как есть, убегу!» — запричитала Элька. «Он и в три дня не заметит, на меня и не глядит, с самой свадебной ночи и не бывал. А тебе будто того охота?» — насмешливо спросила Агата. Злилась она на Эльку. Рано Казимешу отдал девку замуж, ничего в голове нет». Привыкла держаться за мамкину юбку да за папки на кольцо. Муж ей, видишь ли, не угодил, в ножки не упал. Думала Агата дочку в новый дом проводить, погостить до осени и вернуться. А тут видишь, как оно обратилось. Уж какое домой собираться, когда дурища Элька. Бежать задумала отца мать позорить. Чуть почувствует князь нехорошая, в мысли ей глянет, запрет до родов, а после... Не знала Агата, что и думать, но не такая стать была у княгини Бялова, чтоб по углам плакать. «С тобой останусь», — резко бросила она дочери. «Надумаешь бежать, сама за косу приволоку и дома привяжу». Ждала княгиня, что дочка снова бросится в слезы, но не тут-то было. «Ненавижу тебя», — крикнула Эльжбета, сжимая в кулачки белые ручки. «Мать, а хуже последней мачехи!» Агата опешила, отступила. «Ты во всем виновата!» Взвизгнула Элька, вытирая рукавом слезы. «Батюшка-князь тебя завсегда слушал. Сказала бы ты ему, что не невеста я черному Владу. Отдал бы он меня за тадыка, ведь он обещал». Ах, паршивка! Только и принеслось в голове у Агаты. Паскуда неблагодарная. Растила, ласкала, косы золотые расчесывала. Сердце сжалось так, что в голове помутилось, поплыло, посерело. А за болью явилась ярость. Та, что помогла юной Агате, княгине Беломястовской, 20 лет назад против жадной своры мужних товарищей до да советчиков выстоять. Та, что подсказала, как мужа в узде держать. Не Агата. Страшная лихая ярость схватила Эльку за толстую золотую косу и поволокла по выскобленному полу к двери. «Я виновата. Так убирайся, беги, в лесу ночуй. К отцу беги или к сопляку своему дальнегачинскому». Заблажила перепуганная Элька. Словно тараканы выскочили изо всех углов девки, остановились в страхе. К хозяйке бы бежать, подымать, под белые ручки в покое увести Да уж больно матушка Агата гневна. Возьмётся за колечко, так и с жизнью недолго простится. «Что ж ты делаешь, матушка?» Нянька, неловко припадая на больную ногу, бросилась к ним, упала на пол под ноги Агате, обхватила Эльку за трясущиеся плечи. Схлынула ярость, ушла, как не бывало. И Агата в недоумении уставилась на свою руку, сжимающую желтую Элькину косу, на опухшие от слез подурневшее лицо дочери, на ее крупное, хоть еще не располневшее в ожидании грядущего материнства тело и пустые, словно бы погасшие глаза. Разжала пальцы. Девки-мертвячки, чуткие к причудам барского нрава, бросились хлопотать вокруг княгини. Нянька сверкнула глазами и промолчала. Умна была старуха. Агата отвернулась и зашагала прочь. Мальчик, прислуживавший при кухне, выскочил было перед ней. Княгиня замахнулась на паренька. Не ударила.